Разве что слегка разгоняло поглотившие мысли и чувства туман, и голова становилась яснее. Кара смеялась. «Ну все, дорогая, допрыгалась. Добро пожаловать в страшный мир вечной трезвости. Хуже нашего Стефана стало. Совсем беда». В четвертом по счету баре со смешным названием «Лихой парадокс» Кара ухватила за локоть симпатичного незнакомца то есть Эви так сперва показалось, а что незнакомец Карин сотрудник, и у них была назначена встреча, она уже потом поняла. Повисла у него на шее, сказала, «Явился, спаситель мой, еще немного, и мне бы пришлось сделать выбор между опциями плясать на столе и падать под стол». «Так можно последовательно», — совершенно серьезно сказал незнакомец. «Не обязательно выбирать что-то одно».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 проводили, куда деваться, шли кругами, потому что весенняя ночь была упоительно хороша. На полпути по настоянию Кары купили бутылку какой-то смешной зеленой шипучки, хмельной как шампанское с водкой, а по вкусу как травяной лимонад. распили ее на троих в подворотне в старых удобных креслах, специально выставленных на улицу для любителей тайком выпивать. В процессе Эва и Юстас, поначалу не знавшие как обращаться друг к другу, решительно перешли на ты. На площади восьмидесяти тоскующих мостов Кара крепко их обняла, сказала «Без ящика белого дня даже не вздумайте возвращаться. Если семнадцатый год уже не достать, берите последнего урожая. Но, по идее, тоже должно быть вполне ничего». Когда за Карой захлопнулась дверь служебной квартиры, Юстас спросил Эву, где она живет.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 «Осмотрители маяка в ту пору были чокнуты все как один. По-настоящему я имею в виду, а не просто с небольшим прибабахом. Пади, сохрани рассудок, когда у тебя нерасторжимая связь с двойником, который за всю твою долгую жизнь повзрослеть не успеет. Ты уже глубокий старик, а он даже в школу еще не пошел. Но, уверен, гораздо труднее приходилось и к двойникам. Каково быть ребенком, чей второй уже умер от старости? Об этом даже думать не хочется».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 «Да нет, какие они опасные!» — отмахнулся Юстас. «Только если выскочить из машины и отойти подальше от трассы, можно в наваждениях заплутать. Ну а, кстати, люди всё равно возвращаются. Неизвестно когда, не пойми в каком состоянии, но не припоминаю случая, чтобы хоть кто-нибудь сгинул там навсегда. Ну и окна в машине лучше не открывать, особенно ночью, потому что голос хаоса убаюкивает, и вот это действительно может плохо закончиться. Нельзя засыпать за рулём».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 «Моя, как выяснилось, отлично справляется. Получил права с первой попытки, и потом еще долго переживал, что я настолько обычный и скучный человек». «Я бы, наверное, страшно гордилась», — призналась Эва. «Это же круто, что можешь с хаосом совладать». «Да не особенно круто. У нас большинство это может. Примерно три четверти желающих легко получают права. Поэтому, собственно, и было обидно. Как будто мне выдали справку, что я не какой-нибудь экстатический гений».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 «Да уж куда вам?» — усмехнулась Эва. «Для хорошего кофе здесь все-таки чересчур рай. Мне знакомый Бористо рассказывал, что кофе нужны тяжелые условия существования. Чем хуже ему живется, тем он вкусней». Попробовав расхваленный контрабандный кофе, который оказался неплохим, но вовсе не из ряда вон выходящим, Эва сказала Юстасу. «Только сейчас поняла, что полной ерундой занимаюсь» работа у меня нервная ненормированная за компьютером целыми днями сижу а могла бы просто таскать к вам кофе мешками благо в чем в чем а уж в нем разбираюсь и знаю где можно самые крутые сорта относительно недорого покупать в другое время я бы тебе отсоветовал совершенно серьезно ответил ей юстас С нашими контрабандистами конкурировать — так себе развлечение. У них мафия еще та. Но сейчас как раз идеальный момент, чтобы начать свой бизнес. На другую сторону почти никто за товаром не ходит. Травиться вашим страхом нет дураков». «Травиться страхом?» — опешила Эва. «Ну да. Нам и в хорошие времена на другой стороне не просто приходится. Нежные мы. Я имею в виду чересчур восприимчивые к, скажем так, к психологической атмосфере».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 Какая из меня спекулянтка. А теперь, думаю, может и правда заняться. Пропадете же без наших кофе и сигарет. Цены на ваши товары уже взлетели до неба. Тоном змея-искусителя добавил Юстас. И еще вырастут, помяни мое слово. А золотишься в лед. Особенно если не пьешь, как лошадь, и не играешь каждый день в казино. Да кто ж меня знает, хмыкнула Эва. Может, у меня до сих пор просто возможности не было. А теперь развернусь.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 «Значит, психика у тебя устойчивая. Междугородние права, если что, без проблем получила бы». «Поздравляю, ты такая же скучная, как и я», — рассмеялся Юстас. «На тебя кофе брать?» Эва кивнула, села на лавку у кафетерия, закурила. Весело подумала. «Вернусь домой, надо будет извиниться перед Иоганном Георгом, что так упорно обзывала его галлюцинации». «Их у меня, оказывается, не бывает. Даже хаосом пустынных земель изнанки меня не проймешь».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 В итоге целый час сбивчиво и путано вещала про даосизм, о котором сама мало что знала. С другой стороны, на то и дао, чтобы о нем ничего толком не знать. Но Юстасу ее бестолковая лекция очень понравилась. Он впитывал буквально каждое слово, как впитывает воду растрескавшаяся сухая земля. Когда Эва выдохлась и умолкла, сказал, «Да каких интересных штук у вас там, оказывается, додумались? Все-таки получается, зря я никогда ничего о другой стране не читал».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 «Потом, конечно, заново привыкаешь, и вроде опять вполне ничего. Но слушай, а почему ты тогда в граничной полиции работаешь? Я имею в виду, если другая страна не нравится, зачем вообще с ней дело иметь?» Юстас молчал. Эва решила, что задала бестактный вопрос, и уже приготовилась извиняться, но он, наконец, сказал. «Ханна Лора уговорила. Начальница нашей граничной полиции, знаешь ее?» «Немножко. Видела один раз. Кара нас познакомила».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 В среднем опытный контрабандист знает 3-4 более-менее надежных прохода, где ему без гарантии, но ну, довольно часто везет. У каждого из них свои секретные способы и приемы, но мало кому это дело дается легко. Пройти на другую сторону, скажем, за четверть часа, считается очень неплохим результатом.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 Знали бы древние жрецы, как мы тут отлично устроились, все бы немедленно возродились сейчас. Хотя, черт его знает, может, они так и сделали. Ни одна Ханна Лора такая хитренькая. Насчет некоторых коллег я бы совершенно не удивился, если бы такое узнал. — Надо же, — думала Эва, слушая Юстаса. — А я в нем смерти совсем не учуяла. Наверное, связь с умершим двойником — это что-то совсем другое, не похожее на настоящую смерть, — спросила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 «Мы с тобой молодцы», — сказал Юстас. «Выехали в обед, останавливались три раза, а все равно добрались до реловой пустыни до полной темноты». «Эй, ты чего не визжишь от восторга?» «А надо?» — встрепенулась Эва. «Серьезно? Вот прям визжать?» Она не то чтобы задремала, но была к этому довольно близка. Последний кофе на заправке был часа два назад, и его бодрящее воздействие уже закончилось, а убаюкивающее воздействие долгих, как летом, сиреневых сумерек и далекого пения, доносившегося через чуть-чуть буквально на палец приоткрытое окно машины, как раз началось. Сидела, лениво думала, что надо развлекать водителя разговорами, но двух слов связать не могла. «Не помешало бы», — рассмеялся Юстас. Он выглядел страшно довольным. «Потому что мы идем на рекорд. Не абсолютный, старую Тому не переплюнуть. Но мой личный точно. Ай, да ты же не поняла. Если мы в лиловой пустыне, значит, будем в Элли-Вале уже через пару часов. Поужинаем, как нормальные люди, а не в какой-нибудь ночной забегаловке для таксистов. Я на это надеялся, но не особо рассчитывал. Ай да мы с тобой». Эва начала понимать. «Кара говорила до Элли-Вале полтора суток на поезде», — вспомнила она. — Это сколько же получается километров? Больше тысячи? По этой трассе две триста. — Сколько? Две триста? Серьезно? И мы их уже проехали? За семь часов? С остановками? Да быть такого не может. Ты гнал временами, конечно, но не настолько же гнал.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 Поэтому иногда случаются чудеса. Я в элли часто езжу. Люблю этот город. Каждый год отпуск тут провожу, а то и два. И обычно доезжаю часов за двенадцать с четырьмя-пятью остановками. Ну, за одиннадцать с половиной. Это очень неплохо, гораздо быстрее, чем положено. Можешь сама посчитать. Один раз добрался за десять. У меня тогда отпуск был очень короткий. А планов много, вот я и гнал. Но сегодня, похоже, доедем за девять часов, а то и быстрее.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 Юстасу очень понравилось это выражение. Несколько раз повторил, на вымышленной старости лет. Окраину Элли Валя Эва тоже сперва приняла за мираж и возмутилась. А чего он по бокам от дороги и совершенно не страшный, просто дома? Потому что, во-первых, миражи лиловой пустыни не нанимались нас пугать, рассудительно заметил Юстас. Могут, но не обязаны. А Во-вторых, это вообще не мираж.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 Миражи ни при чем. Это самое Элливаль так действует. Вроде бы поначалу почти на всех, а потом, говорят, многих охватывает такая особая элливальская меланхолия. Чувство, одновременно похожее на горькое счастье и упоительную печаль. Пою чужих слов. Сам я ни разу ничего подобного не испытывал. Для этого здесь надо долго прожить. А в первые дни в Элливале всем хорошо.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 По ощущению, совершенно ни капли не мёртвые. Да здравствует Элли Валь!